Черты к портрету Когда Якову Зельдовичу разрешили публиковать свои научные статьи в академических журналах, многие ученые на Западе были уверены, что Яков Зельдович — это псевдоним большой группы советских ученых. И как только узнали, что это не псевдоним, а фамилия человека, его провозгласили гениальным астрономом, хотя астрономия была лишь одним из его побочных увлечений. Он никогда не ездил за границу, но владел несколькими европейскими языками. Ценил женское общество и имел как минимум 5 детей от разных женщин. Когда Зельдовича избрали академиком в 1916 на банкете по случаю этого события ему подарили чёрную академическую шапочку, носили такие до 1960-х годов и плавки. На шапочке было написано: Академии наук СССР. а на плавках действительно член. По решению Иосифа Сталина учёных должны были охранять духи офицеры из ведомства Лаврентия Бири. Зильдович яростно протестовал, но отменить приказ Сталина никто не мог. Однако Яков Борисович изобретательно и всегда неповторимо скрывался от своих духов, чтобы встретиться с очередной паси. Их было немало. Рождались и детишки. Зельдович никогда не отказывался от них. На одном из собраний Зельдовича попросили высказаться на философскую тему о форме и содержании. Зельдович ограничился одной фразой: "Формы должны быть такими, чтобы их хотелось взять на содержание". В начале войны ему была поставлена задача создания нового оружия, ракетного Он в рекордные сроки рассчитал внутреннюю баллистику реактивного снаряда «Катюши». Уже осенью 1941 года под Оршей батарея залпового огня впервые вышла на боевые позиции и нанесла удар, поразивши противника. До конца войны гитлеровцам так и не удалось разгадать тайну снаряда, придуманного Зельдовичем. После войны, имея подаренные победу от Сталина, И Волгу от правительства предпочитал передвигаться на мотоцикле, чтобы ветер бил в лицо. В канон войны мы сделали работу по ядерным цепным реакциям, рассказывал Хритон. Первую её часть опубликовали сразу, а вторая увидела свет только спустя 40 лет. Это были расчёты, которые показали, что атомную бомбу можно создать, и для этого потребуется уран 235. Однако, несмотря на важнейшую роль, которую сыграл в обороне СССР Яков Зильдович, он всегда находился под подозрением и считался ненадёжным в глазах советской номенклатуры. Так о роли академика Зильдовича в создании атомного и водородного оружия говорят его награды. Тогда существовала своеобразная наградная бухгалтерия, в которой было чётко расписано, как отмечается тот или иной вклад человека в создание изделий. Группа Зильдовича разрабатывала конструкцию первой А-бомбы. Именно за неё будущий трижды герой соцтруда получил свою первую звезду. Тем не менее, в апреле 1948 года уполномоченному Совета министров СССР Бабкину было поручено проверить всех сотрудников Института химической физики Академии наук СССР на благонадёжность. а именно в этом институте числись Хритон и Зильдович и многие другие учёные, выполнившие специальные работы по тематике первого главного управления. Бабкин начал знакомиться с личными делами сотрудников и был потрясён своим открытием. При проверке выяснилась засарённость и концентрация большого количества лиц, скомпрометированных в политическом отношении. 15 научных сотрудников, по мнению Бабкина, представляют особую опасность. Среди них номер 11 Зельдович Яков Борисович, 1914 года рождения, начальник теоретического отдела. Родители его матери и сестра матери живут в Париже. Сестра отца Фрумкина РН в 1936 году арестована. В настоящее время Зельдович категорически отказывается работать в институте и добился зачисления в штат лаборатории Харитона. Допуск номер 1515-8068 от 18.11.1946 года. Уполномоченный Совета министров СССР был глубоко обежден. Им найдено гнездо потенциальных шпионов и предателей, так как у них была не только сомнительная национальность, но и глубокие связи на западе. В своём письме наверх, а точнее, в традиционном для того времени доносие, Бобкин не мог удержаться, чтобы не высказать своё мнение и у руководителей института, хотя ему было поручено проверить только рядовых научных сотрудников. Кроме перечисленных лиц, как вам известно, в институте работают с заведующими лабораториями Липонский Афасьийич, имеющий в Америке родных отца. Брат Липонского был арестован органами НКВД и многоточие. Бывший активный троцкист, осуждённый в 1936 году и прибывший из заключения в 1943 году. Бабкин был уверен: ему удалось раскрыть преступную группу. Допускать к секретным работам никого из них нельзя. Он не сомневался, что будут приняты какие-то меры против этих научных сотрудников. Однако ничего не произошло, а письмо Бабкина подшито в дело. Оно тайно будет храниться в документах атомного проекта СССР почти полвека. Ни Зельдович, ни Липунский, ни их коллеги по институту так и не узнают об этом письме, которое могло сыграть свою руковую роль, если бы в августе 1949 года испытания первой атомной бомбы закончились неудачей. Впрочем, Яков Борисович Зельдович прекрасно понимал, какую цену ему придется платить за свою причастность к атомному проекту. Прежде всего это было испытание молчанием. И лишь однажды он как бы не взначай заметил: меня поразила трава. Была удивительная тишина, и вдруг я вижу, как трава легла. Это пришла ударная волна. Тишина и поникшая трава главные впечатления от ядерного взрыва. Остаётся лишь догадываться, какие кошмары могли мучить этого гения по ночам, при условии, что он, как никто другой, понимал, чем грозит человечеству атомная бомба. И только спустя много лет в документах атомного проекта СССР была найдена записка Якова Борисовича о событиях августа 1949 года, когда была взорвана наша первая атомная бомба. Написана она от руки в единственном экземпляре. В момент «Ч» была видна яркая вспышка в виде конуса, опирающегося на землю. Через полсекунды свет был закрыт клубами пыли или дыма. Еще через одну секунду сквозь поднимающиеся клубы дыма вырвался еще один большой язык пламени неправильной формы. После этого мной были сняты очки. Без очков отчетливо наблюдался широкий столб дыма, который клубясь поднимался вверх, И вскоре достиг и пересек облака. Позже этот столб начал медленно сдвигаться под влиянием ветра, а на земле начались пожары. Среди всех участников атомного проекта Зельдович был, пожалуй, самым нестандартным учёным, доставлявшим хлопоты всем властителям от Сталина до Горбачёва. Его участие в создании атомного оружия отражалось на его груди. Изредка он надевал все свои награды, специально, чтобы шокировать окружающих. И было чем. На его пиджаке сияло три звезды Героя соцтруда, медаль лауреата Ленинской премии и три государственной, а орденов не счастье. Про некоторые из них Яков Борисович забывал, куда именно положил. Однако он неизменно подчеркивал, что не прочь получить отечественную награду, если уж заслужил. И даже друзья не всегда различали, шутит Яков Борисович или нет. Ситуация с присуждением второй Ленинской премии Зельдовичу остаётся в архивах атомного проекта СССР одной из самых загадочных. Тогда Хрущёву пришлось вмешаться в конфликт, который возник из-за позиции самого Зельдовича. Ленинская премия присуждалась только один раз. Однако в списке соискателей в 1959 году вновь появились знакомые фамилии: Харитон, Сахаров и Зельдович. Было создано принципиально новое изделие, и эти трое учёных, плюс ещё трое учёных из Розамаса-16, были среди её основных создателей. Харитон и Сахаров попросили убрать их из списка, так как раньше уже получили Ленинские премии, а Зельдович этого делать не стал. Комитет по ленинским премиям исключил Зельдовича из авторского коллектива, мотивируя тем, что второй раз ее присуждать нельзя. Яков Борисович возмутился, по какому праву его лишают той работы, которую он сделал. Министр Славский и Курчатов решили не ссориться с Зельдовичем — И заявили президент в Академии наук и председатель комитета по премиям Н. Семьянову, что Ленинская премия академику Зильдовичу может быть присуждена второй раз в порядке исключения. Теперь уже в тупиковой ситуации оказался президент Академии наук СССР. Он обратился к суслу, который полиницико партии курировал Академию. Можно ли сделать исключение для академика? Отдел науки ЦК и все секретари ЦК были против. Но решающее слово было за Хрущёвым. Говорят, он лично позвонил Яков Борисовичу, разговаривал о разных проблемах, а затем упомянул и о второй Ленинской премии. Зельдович потом не раз с улыбкой рассказывал о том, как сам себя лишил ещё одной премии. Однако в ЦК партии не забыли о страптивом учёном и при каждом удобном случае старались уколоть его. Теперь пришла очередь Горбачёва. В 1980 году он был секретарём ЦК и курировал Академию наук. В 1979 году Зильдовича избирают иностранным членом Академии наук США и Лондонского королевского общества. В ЦК партии посчитали, что учёный не должен принимать эти звания, так как на фоне огалтелой антисоветской кампании, поддерживаемой руководством Академии наук США, эти предложения вызывают сомнения. Такая резолюция принадлежит Горбачёву. СССР тогда начал войну в Афганистане. Весь мир осуждал её, и ЦК партии пытался любыми способами защититься от мирового общественного мнения. Но Яков Борисович не стал отказываться от почётных званий. Ни Горбачёв, ни отдел науки ЦК партии уже ничего не могли предпринять. История с академиком Сахаровым, грубое вмешательство власти и партии в науку и судьбу учёных Огромный авторитет президента Академии наук СССР, личная дружба с Брежневым, всё это помогало Анатолию Петровичу Александрову принимать верные решения и делало его самым независимым от власти президентом за всю историю Академии. В Институте прикладной математики имени Келдыша он вручил Зильдовичю диплом Лондонского королевского общества и знак Национальной академии наук США. Использован материал журналиста и писателя Владимира Губрева, лично знавшего Зельдовича. Чем знаменит? Многочисленные открытия Якова Зельдовича связаны с теорией горения, воспламенения и распространения пламени. Теории зажигания накалённой поверхностью, теплового распространения ламинарного пламени в газах, пределов распространения пламени, горения конденсированных веществ. Он описал распространение ударных и детонационных волн, газодинамику взрыва. Независимо друг от друга Зильдович в СССР, Джон фон Нейман в США и Вернер Дерринг в Германии создали модель распространения детонационной волны, названную впоследствии моделью Зильдовича-Неймана-Дерринга, сокращённо ZND. Они установили, что при распространении детонации вещество сначала нагревается при прохождении фронта ударной волны, а химические реакции начинаются в веществе спустя некоторое время, равное задержке самовоспламенения. В ходе химических реакций выделяется тепло, которое приводит к дополнительному расширению продукта и увеличению скорости их движения. Таким образом, зоны химических реакций выступают в роли своего рода поршня, толкающего в видущую ударную волну и обеспечивающего её устойчивость. От этих тем Зельдович перешёл к изучению условий стационарного деления урана в энергетических установках и его взрывного деления. Русский космизм С 1960-х годов Яков Зильдович много работал в области астрофизики и космологии, где достиг не меньших результатов по сравнению со своими предыдущими работами. Его исследования охватили целый ряд проблем: теория образования чёрных дыр и нейтронных звёзд, выделение энергии и получение рентгеновских лучей при падении вещества на чёрные дыры. разработку теории эволюции горячей Вселенной, свойств реликтового излучения, теории образования галактик и крупномасштабной структуры Вселенной, инфляционной теории ранней Вселенной. Совместно с Новиковым он написал монографии «Теория тяготения и эволюции звезд и строения и эволюции Вселенной». Вместе с Рашидом Сюняевым Зельдович создал теорию рассеяния реликтового излучения на электронах, эффект Сюняева-Зельдовича. В 1964 году Яков Зильдович и независимо американский физик Эдвин Солпитер выдвинули предположение, что источником энергии квазаров служат аккреционные диски вокруг массивных чёрных дыр. Мнение коллег о Якове Зильдовиче. Из воспоминаний Андрея Сахарова. Открытие деления урана изменило научную судьбу Зильдовича, как и судьбу многих учёных. на годы вперёд. В более широком смысле оно изменило судьбы всех нас. Его пионерские исследования совместно с Критоном по теории взрывных и контролируемых цепных ядреных реакций деления были одновременно и последними работами, опубликованными в открытой литературе до того, как занавес секретности опустился в этой области. Они оказали огромное влияние на каждого, кто работал в этой области. С самого начала советских работ над атомной, а позже термоядерной проблемой, Зельдович был в эпицентре событий. Его роль здесь была совершенно исключительной. Зельдович крайне не одобрял мою общественную деятельность, которая раздражала и даже пугала его. Однажды он сказал: "Вот такие люди, как Хокинг, по-настоящему преданы науке. Ничто не может отвлечь их". Я никак не понимал, почему он не мог прийти мне на помощь, а который при нашей дружбе я считал себя вправе просить. Я знал, что всё это терзало Зельдовича. Мне это также причиняло боль. Сегодня эти события прошедших лет кажутся не более чем пеной, унесённой потоком жизни. К сожалению, после моего возвращения из Горького я встречался с Зельдовичем лишь однажды или дважды, да и то на людях. Так что едва ли можно было по-человечески поговорить с ним. Таков ещё один урок: не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Из воспоминаний Владислава Мохова. Интересны были взаимоотношения Якова Борисовича с Андреем Сахаровым. Оба умели очень быстро думать, но во всём остальном это были совершенно разные люди. Ярко вырженный сангвиник и холерик, жаворонок и сова, любитель резких, зачастую нецензурных выражений Яков Борисович и сдержанный, интеллигентный Андрей Дмитриевич. Из воспоминаний Семёна Герштейна. Спустя некоторое время я Б, справившись о моих занятиях, сказал: "Поскольку вы даёте уроки, я хочу попросить вас позаниматься с моими девочками". Я стал отказываться, говоря, что это им совершенно не нужно. Они и так прекрасно учатся, отличницы и только будут стесняться, что у них появился репетитор. В те времена этого стыдились. Однако я Б нашёл следующее возражение. В школе не прививают экспериментальных навыков. Накупите приборов и пусть они делают эксперименты. Мне оставалось только согласиться. Некоторый опыт у меня был. В сельской школе я постарался создать подобие физпрактикума, чтобы каждый ученик мог выполнить несколько лабораторных работ. В магазинах учебных пособий удалось приобрести довольно хорошие приборы: оптическую скамью, линзы, гальванометры и так далее. Нашлись также небольшая камера Вильсона. И вот мы с Олей и Мариной начали ставить различные опыты и решать связанные с ними задачи. Бывало, опыты кончались для меня конфузом. Пару раз я пережёг чувствительные электроприборы. Я Б подслушивал надо мной, нередко сам принимал участие в опытах, и я вместе со своими ученицами с интересом слушал его комментарии об использовании рассматриваемых явлений в различных технических устройствах. Меня удивляли экспериментальные навыки Я Б и его способность работать руками. Я ведь начинал как экспериментатор, сказал он мне, а до этого работал лаборантом. Я тогда еще не знал, что я бы не имел официального высшего образования. Не знаю, принесли ли пользу ученицам мои уроки, придуманные, как я понимал, чтобы помочь мне, но меня самого они многому научили и помогли продержаться до мая 1955 года, когда Ландау удалось осуществить свой план и взять меня в аспирантуру физпроблем. Из воспоминаний Владимира Захарова. «Впервые я увидел Якова Борисовича in person зимой 1961-62 годов в Академградке. Зима там длинная, и более точное время вспомнить трудно». Рогольд Сагдеев защищал докторскую диссертацию, и я, Б., уже три года, полный академик, был его официальным оппонентом. Защита как таковая стёрлась из памяти совершенно, но банкет я отлично запомнил благодаря Яббе. Он вышел на середину зала, невысокий, крепкий, в круглых очках, человек средних лет, бодрый и энергичный, и произнёс следующий тост. Были два вора: молодой и старый. Они устроили соревнование. Нужно было залезть на дерево и обокрасть воронье гнездо, да так, чтобы ворониха, сидящая на яйцах, ничего не заметила. Молодой вор полез, как был, в пиджаке и сапогах. Ворониха его заметила и подняла крик. Старый вор сказал, «Эх, ты смотри, как нужно». Снял сапоги, снял пиджак, залез на дерево, украл яйца. Спустился. Ни пиджака, ни сапог, ни молодого вора нет. Итак, выпьем за молодое поколение учёных. 10 фактов о Якове Зельдовиче. В институт химической физики Яков Зельдович первый раз попал в группе экскурсантов. Вопросы, которые он задавал, демонстрировали владение термодинамикой, молекулярной физикой и химией на уровне не ниже третьего курса университета. Удивлённые сотрудники предложили экскурсанту поступить к ним работать. По легенде, институт механической обработки полезных ископаемых согласился на переход Албаранта Зильдовича в институт химической физики в обмен на вакуумный насос. Формально Яков Зильдович так и не получил высшего образования. Во время войны работы Зельдовича по описанию процессов горения были использованы при создании снарядов реактивного миномёта Катюша, а позднее для разработки твёрдотопливных ракет. Чувство юмора, отличавшее Якова Зельдовича, стало причиной появления множества историй, обогативших научный фольклор. Например, во время дискуссии с Лысенко, утверждавшим, что если мы штамрубить хвосты много поколений подряд, должны начать рождаться безхвостые мыши, Зельдович возразил: "Многие тысячелетия, сотни поколений подряд еврейских мальчиков подвергают обрезанию. До сих пор не зарегистрировано ни одного случая, чтобы еврейский мальчик родился уже обрезанным". В одной из бесед Яков Зильдович высказал интересное замечание по поводу ревизора Google. Я прикинул, говорил он, что отцы города по возрасту должны быть ветеранами Отечественной войны 1812 года. И рисковав жизнью за Родину, им не кажется теперь зазорным взять штуку сукна у купчихи, ради которого в сущности они рисковали жизнью? Хлистаков же по молодости в войне не участвовал и, принимая как должное плоды победы, не может понять элементарных для правящего класса ветеранов вещей. В 1955 году Зельдович подписал письмо 300, где содержалась критика Высенка. Помимо научных монографий, Яков Зельдович написал несколько учебников, среди которых "Высшая математика для начинающих" 1960 год. И высшая математика для начинающих физиков и техников. 1982 год. Сын Зильдовича, Борис Яковлевич, тоже стал известным учёным, специалистом по нелинейной оптике, членом-корреспондентом Российской академии наук. Зильдович получил две именные награды Академии наук. В 1977 году он был награждён золотой медалью имени Игоря Курчатова. за предсказание свойств ультрахолодных нейронов и их обнаружение и исследование. А в 2002 году получил премию имени Александра Фридмана за серию работ «Эффект понижения яркости реликтового излучения в направлении на скопление галактик». С 2015 года Российская академия наук вручает золотую медаль имени Якова Борисовича Зельдовича за выдающиеся работы в области физики и астрофизики.